Фольклор наш изучили когда-то. Мошенники, они есть мошенники, саранопалы. Хлопал себе руками по бедрам финифатев. Объедаются и дразнятся. Ну, не ироды. Да доводись по еде вступать в соревнование социалистическое. Алёха Булдаков. Взвод фрицев умякает. Умякаш, Алёха? Булдаков не отозвался.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 спустился, отряхнул брюки и, разминая ноги, поковылял к речке, стаскивая на ходу рубаху. Начал умываться, вороком бросая воду на себя. Взамен дежурившего фрица, совсем ясно видный, хватаясь за убитые скобы, быстро и по обезьяне, ловко на осоколь взобрался другой фриц. Немец! Вот так ушла и вот так! курва громко изумился сержант и возвал булдаков булдаков алеха те?» нехотя откликнулся булдаков тоже прикимарывший в пулемётной ячейке да иди ка сюда иди ко сошел на шепот Финифатьев. тут что делается то да нутя дай часок соснуть я кому говорю Ругаясь, Булдаков переполз по короткому ходу сообщений из пулеметного гнезда в ячейку наблюдателей. Финифатьев, отстранясь, вытаращив глаза, молча тыкал пальцем в стереотрубу. Бродяга-сплавщик, матрос Марии Ульяновой, плут и боец, перед которым Финифатием, в общем-то, всегда лебезил, потому как считал, что по уму и отваге.